Я боялся, что аэроплан опрокинется. Летчик делал повороты без кренов не потому, что он не имел опыта. Вся существовавшая в то время система обучения вдалбливала летчикам ложное положение о том, что крены — это причина всех катастроф. Избегайте кренов. Все чувства, наблюдения, логика и интуиция Нестерова — протестовали против этой узаконенной бессмыслицы. И он теоретически доказал, что поворот аэроплана должен быть непременно соответствующим креном, то есть наклоном внутреннего к повороту крыла вниз. Как бы ни был велик крен аэроплана, он не опасен, если угол крена соответствует крутизне поворота. Глядя Как современный воздушный лайнер ложится на крыло, описывая полукруг, трудно поверить, что Нестерову пришлось с большим трудом доказывать эту почти очевидную истину. Больше того, в 1910 году Петра Николаевича, еще не имевшего звания пилота, убеждали в том, что он от этой и других подобных идей откажется, когда выучится летать. Но вышло по-другому. Нестеров не только не отказался от своего мнения, но тогда же, в 1910 году, разработал конструкцию и самолета, и новой системы управления полетом. Многие авторы книг о Нестерове иногда отождествляют этот первый проект с тем, который был им доложен в ГВИУ в 1912 году и описан поручиком липингом, в десятом номере журнала «Аэро» и «Автомобильная жизнь». У этого самолета не было вертикального оперения. Концы крыльев отведены назад. Крены и повороты вправо и влево достигались перекашиванием крыльев с одновременным отклонением рулей высоты в разные стороны. Это заставляло самолет набирать высоту или снижаться. Изменяя угол установки крыла, можно было регулировать скорость полета при неизменном режиме мотора, сокращать разбег самолета при взлете и пробег после посадки. Некоторые же биографы указывают, что было два проекта, но сведения о первом приводятся очень отрывочные и неясные. Однажды, работая в одном из архивов Ленинграда, Я заказал дело под названием «Записки полковника Семковского о развитии в России авиации». Открыл обложку, но вместо бумаг Семковского в деле оказалась переписка, не имеющая никакого отношения к авиации. Сообщил дежурному. Он обещал выяснить, в чем дело. Время шло, и мне пришлось вернуться в Москву, где я изредка... Вспоминая этот эпизод, досадовал, что не успел ознакомиться с интересным документом. Фамилия же Семковского прочно засела в память. И надо же было случиться, что в Москве, в первом же исследуемом деле Центрального государственного военно-исторического архива, я встретил другой документ за подписью старого знакомого, полковника Семковского. Именно в этом документе и раскрывается тайна моноплана Нестерова. Внимательно вчитаемся в него. Справка по главному инженерному управлению. Управление электротехнической частью инженерного ведомства. 3 ноября 1910 года. Номер 1907. Нестеров предлагает моноплан типа Блерио, отличительными особенностями которого служат а. два расположенных спереди и сзади аэроплана особого вида стабилизатора. Итак, в первой конструкции Нестерова имелись два стабилизатора, но ни в описании, ни в схеме, приводимых в книгах о Нестерове, их нет. Это очень существенное расхождение, уже само по себе позволяющее говорить о то речь идет о двух разных конструкциях самолетов. Б. Два руля высоты, расположенных по бокам аэроплана сзади несущих поверхностей и связанных не с телом аэроплана, а с концами несущих поверхностей.